Глава 13 Внутренний город, в отличие от Нижнего, оказался светлым, чистым и уютным. не следа грязи. Повсюду каменные мостовые, которые в прямой нашей видимости имели сразу несколько дворников. По сторонам широких улиц высились серьезные каменные дома и богатые особняки, конторы и представительства. Но, как и в грязном городе, на крышах ярко сверкала белизна льда и снега. Только здесь, контрастируя не с грязью, как внизу за стеной, а с красной черепицей, которой были крыты большинство домов. А еще здесь было значительно теплее, так что даже в футболке я вообще не чувствовал дискомфорта от холода. Прохожие также заметно отличались от населения грязного города. Наряды зажиточных бюргеров, блестящая сталь доспехов, яркие плащи. Встретили даже несколько магов, среди которых долгим взглядом Марина проводила одну из женщин. Она была в очень, надо бы сказать, соблазнительном, на грани легкой эротики наряде. Если вспомнить защищающие от холода амулеты, то, в принципе, вполне понятно, что у чародеек женского пола здесь откровенная привлекательность может быть в трендах моды. Пухлые тонкие, кстати, в стенах высокого города, судя по виду, ощущали себя не вполне уютно. Вжатые в плечи головы, настороженный и немного суетливый вид. Они даже шаг ускорили, так что нам с Мариной пришлось их отгонять. Впрочем, недолго. Лечебница находилась совсем неподалеку от ворот. Издание внушало. Одно только широкое крыльцо с колоннадой было не меньше, чем у Казанского собора. Мраморные белые колонны выстроились ровным рядом, среди них стояли огромные, словно атланты Эрмитажа, статуи. Все женские. И в отличие от атлантов, девы статуи были представлены в гораздо более непринужденных позах. Выглядели они весьма привлекательно, кстати. Вот у этой статуи так вообще никакой одежды скульпторам не предусмотрено, и надо сказать, что не стоит, вдруг проявилась Доминика. Что не стоит? Пялиться так. Это статуи богинь. В них есть искра. Ты сейчас и Лунну разглядываешь, например. И ей это может не понравиться. Доминика сказала это так, как будто богиня и Луна это что-то реальное. Красавчик! Богиня и Луна это действительно что-то реальное, и ей реально может не понравиться, как ты пялишься на ее сиськи конечно, парень удачливый, но давай не будем шутить с богами». Опустив взгляд от удивительно живо выглядящей статуи, я вдруг заметил на крыльце несколько ангелоподобных девушек в белых с золотом балахонах. Девушки расположились на крыльце, глядя на нас сверху вниз. Пухлый что-то быстро произнес с короговоркой, после чего одна из жриц сделала приглашающий жест. «Да прибудет свет на твоем пути!» – раздался ее мягкий, но сильный голос. «Проходите, путники!» Холл здания лечебницы был огромен и почти пуст. Как я понял, осматриваясь, здание являлось не только лечебницей, но и алтарем-пантеоном богинь. Причем богинь самых разных. При едином общем стиле оформление главного зала отличалось в семи разных равных частях по количеству расположенных по сторонам алтарей в высоких арках. Где-то блестели солнечные лучи и золото, где-то растительный орнамент и зелень, где-то заметное преобладание белизны. И над каждым алтарем находились статуи богинь, не такие внушительные, как на колонаде широкого крыльца, но тоже не маленькие. Это не алтари. А что это? Проходы в храмы. Каждая арка – портал, ведущий в храм, в который иначе, кроме как отсюда, не попасть. Появились еще несколько жриц в плотных белых накидках и, забрав у стражников носилки, понесли Аню в ближайший портик прохода. Именно эта арка была увенчана солнечными лучами, а над ней расположилась статуя вполне целомудренной высокой девы в капюшоне. «Мы сообщим госпоже Эйтер, когда ваша спутница придет в себя», склонилась в поклоне юная жрица. «При этом преграждаем мне дорогу, я был собрался проводить носилки сани до конца пути». «Мне хотелось бы посмотреть, где и как разместят мою подругу». «Мужчинам не дозволено ступать на территорию храма Лунатиарны», мягко, но довольно твердо сказала жрица. «Макс, я посмотрю», — сказала Марина, и быстрым шагом двинулась за безмолвными жрицами, скрывшись в позолоченной арке. В храм Лунатиарный вел проход, закрытый белесым дымом, словно туманом. Марина прошла в него и исчезла, и я даже ее предупредить не успел, что это не проход, а портал. Ты ничего с ней не будет, красавчик!» Намереваясь подождать Марину на крыльце, я было развернулся к выходу. Пухлые и тонкие, словно уменьшившись в росте и размерах, держались за моей спиной, как будто это они гости этого мира, а я тут сторожил. Причем сжались так, словно именно я их, если что, должен буду защитить. Как раз в этот момент, когда я направился к выходу, в его широком проеме появилось сразу несколько фигур. Троица. Но вот кто, непонятно, из-за солнечных лучей подробно не рассмотреть. Мне не рассмотреть. Демонесса явно поняла, кто это, и не сдержала короткого, но очень ёмкого и непечатного возгласа. «Что?» — спросил я. «Сильвани». «Что, Сильвани?» «Это жопа». Демонесса была заметно растеряна. «Бежать? Паниковать? Делать что?» «Я не знаю!» Повысила она вдруг голос. Прелестно. Подожди, подожди, надо подумать, взяла себя в руки Доминика. Нет, не беги. Мать, это блайна. Так, стражники пусть идут к Эйтер, а ты говори нашу с тобой правду. У тебя все получится, я знаю. Веди себя уверенно. Эстери Эйтер, негромко произнес я, обращаясь к пухлому. Эстери, Эйтер! Шепотом произнес пухлый, кивнув пару раз. И бочком, бочком они вместе с Тонким двинулись прочь от меня, по широкой дуге собираясь обойти приближающуюся Троицу и выйти из зала. Молодцы какие. Не сразу побежали, привлекая внимание. Так взволновавшая Доминику Троица, между тем, подошла ко мне почти вплотную. Выглядели они как самые настоящие эльфийские рейнджеры. При этом ни на эльфов, ни на людей не похожи. Черты лица вполне человеческие, но создается ощущение, что эти гуманоидные существа тронуты изменениями мутации. Кожа у всех троих с заметным зеленоватым оттенком, такой же, какой я видел на убитой в жертвоприношении девушке. На живых, кстати, этот оттенок выглядит вполне естественным. Командовала появившейся троицей женщина. Блайна, как назвала ее Доминика, высокая, статная, с белоснежными волосами, как у белоснежными. При всей своей красоте эта женщина не была привлекательной наоборот. Внешность ее была холодно отталкивающей. Да, она была красивой, но так, как может быть красиво опасная бритва или скальпель. На блайне были обтягивающие кожаные штаны с плотными усиливающими вставками, высокие сапоги на боковой шнуровке и кожаная куртка с высоким воротником. Оружия не видно, в отличие от двух ее спутников-мужчин, за плечами которых виднелись непривычно длинные фигурно изогнутые рукояти мечей. Глядя на меня, воительница что-то сказала на другом языке. Язык плавный и певучий, но вот от слов веяло агрессией. «Не понимаю. Speak English?» поинтересовался я у воительницы, стараясь сохранять спокойствие. В ответ Блайна снова сказала что-то и недвусмысленным жестом намекнула на то, что хочет выйти со мной на улицу. «Да-да, конечно. Пойдем в подворотню поговорим, чтобы здесь в толпе не стоять». «Ответить воительнице я ничего не успел» пухлый и тонкие, которые уже ускорились в сторону выхода, вдруг отшатнулись. В дверях лечебницы появилось трое королевских гвардейцев, в техномагических доспехах, причем усиленных свечением магии. Заметив направление моего взгляда, воительница Блайна резко обернулась. Белые локоны взметнулись, а сама она на миг стала похожа на кобру, которые наступили на хвост. Гвардейцы мгновенно обнажили оружие, причем оно в их руках появилось словно из ниоткуда, как будто из пространственного кармана. Так же, как появлялся недавно кинжал в моих руках. Один из них что-то угрожающе крикнул, а двое рейнджеров развернулись к гвардейцам, обнажая мечи. Беловолосая воительница в этот момент оказалась совсем рядом со мной, практически вплотную. Она что-то сказала свистящим шепотом, а я в этот момент. С удивлением смотрел в ее желтые глаза, глядя, как сужаются вертикальные зрачки. Губы воительницы ощерились в оскале, клыки заметно удлинились. «Она оборотень», — вдруг четко понял я, — «и сейчас стоит на пороге превращения в хищного зверя». «Стой, красавчик, стой, пока не делай ничего», — напряженно произнесла Демонесса. «Остановитесь все, прошу вас!» раздался вдруг под сводами огромного зала удивительно чистый и звонкий голос. Из портика арки в зеленых цветах с растительным орнаментом, со статуей обнаженной и луны, на которую я пялился на улице, появилась женщина в простом зеленом платье в пол. Когда она направилась к нам, стало заметно, что ноги ее босые. «Меня зовут Данна лазариан Принцесса Данна Лазариан, подходя ближе, произнесла дева в зеленом платье, глядя на готовых к бою гвардейцев. Голос у нее был глубокий, ровный, успокаивающий. Я прошу простить несдержанность леди Блайны. Место любви и света не подходит для столь агрессивной формы общения. Позвольте мне пригласить вас на завтрак, посмотрела на меня принцесса дома Лазариан. Красавчик, нам нельзя. Димонесу я даже не дослушал. Все же сам немного соображал в происходящем. Позвольте поблагодарить за приглашение, но, к вящему сожалению, принять его я не могу, так как сейчас спешу на завтрак госпоже Эстери Эйтер, которая пригласила меня на завтрак еще вчера. Тогда я прошу вас уделить мне несколько минут. Обещаю, у леди Эйтер я и спрошу прощения за это минутное вмешательство позже. «Прошу, под мои личные гарантии вашей безопасности». Говоря это, принцесса сделала мне приглашающий жест и коротко посмотрела на настороженных гвардейцев. Отказывать в такой ситуации принцессе мне показалось не очень умным, поэтому я кивнул и по приглашающему жесту Даны Лазариан двинулся следом за ней в сторону зеленого портика. Воительница Блайна шла следом, что спокойствие мне не добавляло. Она дала личные гарантии, красавчик. Это значит, что нервничать не стоит. Стоит, но сдержанно. Я-то сдержан, в отличие от одной демонической красотки, которая недавно. Ой, все! Едва миновали украшенную растительным орнаментом арку, оказались словно в густом живом лесу. Вокруг зелень. Щебетание птиц, яркие лучи солнечного света, под ногами мягкий ковер травы. Понятно теперь, почему Дана Лазариан вышла к нам басая. Над головой, надо же, небо. И судя по тому, что вижу холмы неподалеку, я реально оказался на... На одном из осколков, красавчик. Он относительно небольшой, и это территория богини и Луны. На зеленой поляне у портала нас с поклонами встретили четыре девушки. Все молодые и яркие, как летние цветы. Две в балахонах, третья в весьма откровенном наряде. Многочисленные татуировки с преобладающей зеленью закрывали ее тело даже больше, чем символическая ткань накидки. Четвертая с зеленой кожей так вообще была абсолютно ногая. При этом я заметил, что количество одежды на девушках вполне коррелировало со внешностью. Одетые, лица человеческие, кожа светлая, полураздетая с татуировками, с заметными следами изменений мутации, зеленовато-смуглая. Полностью голая дева при всей схожести с человеческой расой выглядит совершенно нечеловечески. И кожа у нее откровенно зеленая. Выглядит словно дриада. «Дриада и есть, дочь леса». Следуя за данный Лазариан, я прошел под своды деревьев в рощи, и вскоре мы оказались у удивительно красивого лесного пруда, где принцесса села на сплетающейся в виде трона корни массивного дуба. «Прошу простить несдержанность леди Блайны», – кивнула мне принцесса. «У нее есть причины не любить людей». «Как и у людей есть причины не любить леди Блайну», – не удержался я от вопроса. Сказал раньше, чем подумал. У меня такое иногда при нервном напряжении бывает. Вы правы, покладисто кивнула босоногая принцесса. Война закончилась совсем недавно, но, оставив вражду позади и объединившись перед лицом общего врага, не всегда мы можем забыть былые эмоции и горечь утраты. Пришедшая вместе с нами на поляну желтоглазая воительница-оборотень после этих слов сверкнула глазами так, словно готова была меня убить прямо сейчас. Стараясь не смотреть на нее, я взглядом и пожатием плеч показал принцессе Лазериан, что вообще не понимаю, о чем речь, и вообще я здесь не местный. — Как вас зовут? — Максим Царев. — Максим Царев. Формат важного разговора, уложенного в несколько минут, побуждает меня без задержек перейти к делу. Скажите, пожалуйста, каким образом у вас в рюкзаке оказались амулеты наших сестер Андрариен и Цветаны? И очень прошу вас рассказать нам без утайки об обстоятельствах того, как вы их получили. Скинув с плеча рюкзак, я достал из внутреннего кармана два спасших нас от холода амулета и положил их на камень рядом. Амулету сразу же засияли магическим отцветом, сверкнули и звериные глаза беловолосой воительницы оборотня. «Я из другого мира. Там у себя вчера я ехал на... железной самобеглой повозке. Мы имеем представление, что такое ваши автомобили». «Ехал по дороге на машине, и из своего мира я неожиданно для себя выехал в белесую пелену и оказался на месте ритуала, проведение которого, судя по всему, наше появление нарушило. Ваших сестер я увидел уже мертвыми, они обе лежали в центре круга выжженной земли». Блайна продолжала буравить меня полным агрессивной ненависти взглядом, а Дана сложила руки в молитвенном жесте и, склонив голову, что-то прошептала. Широкие рукава при этом упали до локтей, оголяя руки. Предплечья принцессы были покрыты вязью татуировок, и они вдруг окутались зеленым магическим сиянием, которое с окончанием короткой молитвы вспыхнуло, превращаясь в опадающую листву практически сразу растворившуюся в воздухе. На месте проведения ритуала кто-нибудь был? Посмотрела на меня засиявшими зеленью глазами Дана. Да, был темный колдун. Едва я вышел из машины, он меня сразу атаковал. Я немного испугался и сразу его убил, не успев расспросить. «Как ты его убил?» Судя по взгляду, не очень поверила мне Дана. «Во время появления здесь, в вашем мире, моя машина ехала быстро, и после переноса я на большой скорости сбил этого колдуна, так что он заметно был не совсем в кондиции, настолько, что не смог попасть в меня тремя стрелами подряд». Он атаковал тебя только стрелами? И еще пытался лишить сознания ментальной атакой. В его сумке я и обнаружил два амулета, которые помогли мне и моей подруге защититься от холода. И амулеты сработали? Да. И на тебе, и на твоей женщине? Да. Это удивительно. Невероятно, но факт, пожал я плечами. «Были еще жертвы на месте ритуала?» «Я не уверен, что эта информация относится к гибели ваших сестер». «К теме гибели наших сестер относится все, что было на месте их убийства». «Но для начала я бы все-таки хотел обсудить это с леди Эйтер». «В общем, справедливо», – кивнул Лазыриан. «Что же было дальше?» «Попытки найти людей, мы покинули место ритуала». Увидели одинокую гору, направились к ней. Дальше мы оказались у ворот и... Меня прервала Блайна, которая что-то сказала принцессе. «Дальше мы знаем», — кивнула Данна Лазариан. «Сколько вас было всего?» «Пятеро». «Один погиб по дороге, один умер у ворот». После слов «умер у ворот» уголок рта принцессы тронула едва заметная холодная улыбка, но не комментируя, она вдруг порывисто поднялась с места и пошла по поляне вокруг меня, размышляя. Заканчивая второй круг, она снова встала напротив и заговорила. «Максим, погибли наши сестры, и мы, как ты понимаешь, хотели бы получить максимально полную информацию об этом. Предупреждаю, это дело личное, и мы не отступимся. Вариантов действий у нас несколько». Первый, мы тебя сейчас убиваем, и наш некромант экспресс-ритуалом достает из твоей головы мысли-образы картинок произошедшего, после чего я узнаю правду. Учитывая, что тебя по каким-то причинам готова защищать леди Эйтер, этот вариант нам не очень подходит. Вариант второй, мы захватываем тебя в плен и влезаем к тебе в голову. Нет-нет, захватываем в плен не сейчас, позже. Сейчас я не собираюсь ссориться с госпожой Эйтер. Не сегодня, но мы все равно узнаем правду. В этом варианте, если время у нас будет, мы можем даже тебя не убивать, но в результате, скорее всего, у тебя будет сожжен мозг. Наконец, вариант третий. Мы помогаем тебе развить способности духа и тела для того, чтобы допрос менталиста не вызвал необратимых повреждений для твоего разума. Когда ты достигнешь необходимого для этого уровня развития и умений, мы снова встретимся с тобой здесь и твоими глазами. Я, с твоего разрешения, посмотрю, что именно ты видел на поляне призыва, где погибли наши сестры. Думаешь, что бы ты там ни видел, леди Эйтер не будет против этого. Что думаешь? Думаю, что надо взять время на подумать. В этом мире я появился только вчера. Кроме ледяных пустошей и грязного города, ничего не видел и еще не совсем понимаю, что вокруг происходит. Так что мне хотелось бы... Конечно. Я готова дать тебе сутки на обдумывание моего предложения. Где ты остановился? Пока нигде. Я дам указание забронировать для тебя номер в отеле «Высота» на сегодняшнюю ночь. Номер будет на имя Данны Лазариан. «Завтра утром в ресторанном зале тебя будет ждать мой посланник для ответа. Когда спустишься на завтрак, он тебя найдет. Если на завтраке тебя не будет, отправь сюда кого-нибудь предупредить или зайди сам». Забрав амулеты с камня, принцесса протянула их мне. «Эти два амулета, раз они сработали и спасли вас с твоей женщиной от холода, можешь оставить себе». «Если ты примешь мое предложение, они станут твоими навсегда. Если нет, нет». «Хорошо», — кивнул я, принимая амулеты. «До свидания, Максим». «До свидания, леди Дана», — поднимаясь, склонил я голову в полупоклоне. «Принцесса все же, наверное, стоит проявить уважение». «По правилам ты должен низко кланяться и называть ее ваше вы...» «Хорошо, что я не знаю правил, правда?» «Красавчик, моя влюбленность уже грозит перерасти во что-то большее».